Дедушка Моржиков женился на моей бабушке, в результате чего появились мой отец и два его брата. Бабушка у меня из Санкт-Петербурга, чем она всегда очень гордилась, считая его самым интеллигентным городом страны. А с маминой стороны родословно у меня еще интереснее. Моя бабушка, мамина мама, англичанка. Дед работал геологом в Турции. Там они встретились. Представляете, какая это была любовь? В итоге появилась моя мама, наполовину англичанка. У моей бабушки была смешная фамилия Марпл, поэтому английский язык был для меня родным, а французский я выучила в школе. В результате я стала очень ценным специалистом, знающим два иностранных языка, и поступила в МГИМО на юридический факультет, решив стать юристом, специалистом по международному праву. Кто мог предположить, что к моменту окончания института развалится Советский Союз, и мне придется сидеть без работы? Потом я устроилась юрисконсультом, а затем вышла замуж. Сидела дома с ребенком в декретном отпуске, почти не получая денег. Мне это быстро надоело. С моими-то мозгами и знанием иностранных языков сидеть дома, на шею под лицом мужа? Он, я думаю, был сильно удивлен, что я его выгнала. А я к тому времени уже подыскала себе работу. И довольно быстро нашла очень приличное место в одной компании, где требовались юристы со знанием языков. Я переводила им тексты договоров. Это продолжалось до августа девяносто восьмого, когда все рухнуло. Компания закрылась, всех уволили, даже не выплатив зарплаты. Ну, я не очень долго переживала, хотя денег было не так уж много. Муж, наверное, думал, что я буду просить у него. А я вместо этого снова начала искать работу. И сразу вышла на Марка Борисовича Розенталя. Это известный адвокат в Москве. Я иногда не понимаю, почему евреев не любят, вместо того, чтобы у них учиться. Умные, грамотные, богатые, трудолюбивые люди — Я уже три года работаю с Розенталем и, кажется, знаю их секрет. Семья, образование, поддержка друг друга — вот главные пункты, которым они следуют неукоснительно. Разве другие не могут быть похожими на них? Вообще в Москве все хорошие адвокаты — евреи. Па, дворезник, Розенталь. К тому же выяснилось, что Марк Борисович знал моего отца — Уже через два месяца я стала его старшим помощником на всех переговорах и начала очень хорошо зарабатывать. Настолько хорошо, что уже через три года могу позволить себе поездку в ницу в самый разгар сезона, в августе месяце. У меня плачена гостиница на восемь дней, хотя я прилетаю в ницу поздно вечером воскресенье, а через неделю в понедельник рано утром улечу обратно в Лондон и, сделав пересадку в Москву, получается семь дней и восемь ночей. Хотя формально туристическая фирма сделала все правильно. У меня ведь будет восемь завтраков, включая и завтрак в понедельник. Но все равно я счастлива. Говорят, что мой отель – один из лучших в Ницце. Если не обманывают, конечно. Но я убеждена, что не обманывают. Дело в том, что президент этой туркомпании – наша клиентка. Такая эффектная дамочка всегда затянутая в узкие платья. Говорят, что деньги на туристическую компанию ей дал известный политик, любовница которого она была не знаю это не мое дело если и была то молодец хотя у политика вкус мог бы быть и получше старая карга со следами пластических операций на лице к 45 годам она хочет выглядеть в 45 на все 20 есть такие дурочки ну в общем она клиент Розентали, и я уверена что она не станет нас обманывать Эта дамочка — нервная истеричка, и когда она поручала обслуживать меня своим девочкам, она сказала это таким строгим, тонким голосом, что они скорее доплатят собственные деньги, чем захотят меня обмануть. Билет Даницы стоит не очень дорого, учитывая, что меня все время кормят, и мы летим сначала в Лондон, а потом на юг Франции. Отель тоже оказался не очень дорогим, хотя летом цены повышаются. В целом я потрачу на неделю отдыха около полутора тысяч долларов, и считаю, что мне повезло. За такие деньги я лечу отдыхать в Ниццу, в город моей мечты. Я уже была несколько раз на переговорах в Лондоне и Париже, но лазурный берег не видела. Ужасно интересно, какое там море. Неужели действительно такого лазурного цвета, как о нем рассказывают? Перед тем, как пройти на посадку, я успела заглянуть в рыбный ресторан. Ну и цены на икру, просто ужас. Невозможно себе представить. Я перевела фунты в доллар и просто ужаснулась. Килограмм хорошей и икры стоит две с лишним тысячи долларов. С ума можно сойти. Теперь я поняла, почему Андрон Кончаловский пишет, как он продавал икру на Западе и жил на эти деньги. Я бы тоже устроила такой бизнес, если бы мне разрешили ее вывозить, и у меня был бы такой папа, как у него. Как только вернусь, начну покупать икру сыну, он ее терпеть не может. А я ее тоже не очень люблю. Но после того, как увидела цены в лондонском аэропорту, решила из принципа ее есть. Назло всем.